Отступление. Эти страшные масоны. О масонах необходимо упомянуть хотя бы потому, что иначе многие читатели упрекнут автора, что ты, дескать, парень, о самом главном молчишь. Как известно, масонам приписывается невероятное могущество и некие глобальные цели. А потому говорят, Керенский был масон, и вроде все ясно. А что ясно-то? Согласно масонской версии событий, именно они стояли за спиною всех фигурантов февраля и дергались за ниточки. Да только вот беда, все эти сообщения основаны на считанных и весьма сомнительных источниках. К примеру, всюду упоминаются три письма Кусковой, члена масонской ложи в предреволюционные годы.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 и предфевральского времени. Но так как иных свидетельств нет, приходится доверять этим. Точнее, иные свидетельства есть, например, воспоминания руководителя одной из петербургских масонских лож об Но только из них следует, что масоны ничего серьезного из себя не представляли, и что евреев среди них почти не было. Но ведь у борцов с масонами как?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 В Петрограде существовали две подобные ложи – «Возрождение» и «Полярная звезда». Они были правильны, то есть учреждены другой организацией, так у масонов положено. Ложи «Великий Восток Франции». Списки их членов известны, никого из влиятельных политиков там нет. Имелась еще одна ложа политических масонов – «Великий Восток Народов России», по другим сведениям «Масонство Народов России».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 А причины, по которым французам до зарезу нужно было, чтобы Россия продолжала воевать, указаны выше. Когда враг стоит в 70 километрах от столицы, тут, знаете ли, не до русофобии, даже не до либеральных принципов. По большому счету, союзников устраивала бы любая власть, готовая продолжать войну. Забегая вперед, замечу, что с пришедшими к власти большевиками англичане тоже вели переговоры на эту тему.